До королевской свадьбы 11 дней. 9 ноября 1947 года. Глава 14. Лондон. Замуж надо выходить по дружбе, а не по любви, не раз говорила мать Озлы. Друг выслушает тебя куда внимательнее, чем любовник. А если ты помолвлена с другом, и он тебя совсем не слушает, «Что это значит?» «Милый», — произнесла Озла по возможности ровным голосом. «Я ведь много раз просила не называть меня котиком. Я вежливо тебе объяснила, что мне это не нравится, твердо сказала, что я это презираю, а теперь говорю, что ненавижу это слово каждой клеточкой души». Даже больше, чем когда ее обзывают безмозглой дебютанткой. Ну, ну, «Спрячь когатки, котик!» Он похихикал в трубку, судя по всему, еще валялся в постели. «Ты так рано звонишь. В чем дело?» Озла медленно выдохнула. «Мне надо уехать на пару дней». Подруга вляпалась в неприятности. «О, я думал, ты придешь сегодня вечером». Он понизил голос. «И останешься на ночь». «Не сомневаюсь, что ты найдешь, кого затащить в постель, пока меня не будет», — подумала Озла. Она точно знала, что и после их помолвки он вовсе не отказался от других женщин. Впрочем, ей было все равно. Они женились не по большой любви, а по соглашению. Даже, собственно, предложение руки и сердца в его исполнении прозвучало следующим образом. «Попробуем, Оз. Ну, ее эта любовь. Она бывает только в дешевых романах. а вот брак Это для друзей, вроде нас с тобой. Почему я согласилась? Размышляла она иногда, глядя на зеленый изумруд у себя на пальце И тут же отвечала. Сама прекрасно знаешь почему. Потому что стоял июль. Все вокруг просто опьянели от недавно объявленной помолвки принцессы Елизаветы и Филиппа. А та, которая в годы войны была девушкой Филиппа... внезапно оказалась объектом общей жалости. И больше не имело значения, что Озла пишет статьи для Татлера, любит свою работу и каждый субботний вечер развлекается в совое с очередным поклонником. После королевской помолвки имело значение лишь одно. Она – жалкая бывшая дебютантка, которую бросил будущий муж принцессы, и она до сих пор не замужем. Озли хватило недели сочувственных взглядов и копавшихся в грязном белье журналистов, чтобы сломаться. Она явилась на вечеринку в платье черного атласа с декольте до пупа, готовая ответить «да» первому более-менее подходящему мужчине, который начнет за ней ухаживать. А старый друг подсел к ней и сказал «Попробуем, Оз. Ну и все будет отлично, правда». Они не станут жить, как те нудные старомодные супруги, которые вечно путаются друг у друга под ногами. Да, они не влюблены друг в друга. А кому это нужно? На дворе 1947 год, дорогуша, а не 1900 -й. Лучше уж выйти за друга, пусть он и называет ее котик, чем сидеть и ждать какой-то великой любви. За друга, присутствие которого на королевском венчании, продемонстрирует, что Озла Кэндалл – счастливая невеста. а не кислая старая дева. Мне очень жаль портить твои планы, дорогой. Но я вернусь, прежде чем ты успеешь соскучиться. Положив трубку, Озла схватила чемоданчик и сбежала вниз по ступенькам. Почти тут же у двери притормозило такси, и вскоре Найтсбридж остался позади. На смену мыслям о глазах жениха пришло воспоминание о серьезных голубых глазах одной женщины. Женщина, которую три с половиной года назад поглотил Клокуэлл. Когда возла смотрело в эти глаза в последний раз, они были широко раскрыты и испещрены красными прожилками. Женщина одновременно рыдала и хохотала, сидя на полу и ритмично раскачиваясь взад-вперед. Она выглядела совершенно слетевшей с катушек, будто ей и правда место в клинике для душевно больных. Зашифрованное письмо «Вы передо мной в долгу» лежало в кармане. «Может, и в долгу», — подумала Озла. «Но это вовсе не значит, что я тебе верю». Не значит, что она верит второй половине нацарапанного в отчаянии послания, особенно первой строчке, которую она в ошеломлении перечитывала снова и снова. Но Озла помнила. Те голубые глаза, да боли серьезные. Глаза, которые никогда не лгали. «Что с тобой произошло?» В Тысячный раз подумала Озла. «Что с тобой произошло, Бет Финч?» «Внутри часов. В сад, мисс Лидл. Мы же хотим погулять, не так ли?» Бет снова поймала себя на том, что раскачивается взад-вперед на своей скамье, размышляя, что же теперь происходит во внешнем мире. В БП она была осведомлена лучше всех в стране, за исключением разве что правительства. А когда живешь в обитом войлоком незнании, усилием воли Бет остановилась и выпрямилась. Только сумасшедшая раскачивается взад-вперед, а она не сумасшедшая. Пока еще. «Мисс Лидл!» — медсестра рывком подняла Бет на ноги, словно мешок. Доктора уже удалились, и мед из ее голоса исчез. «Марш на улицу, ленивая стерва!» Вот это Бет ненавидела здесь больше всего. Кто угодно мог ее трогать, когда только захочет. Она никогда не любила прикосновений, которых не позволила сама. А тут день за днем ее преследовали чьи-то руки. Они оказывались на локтях, чтобы куда-то ее вести, на челюстях, чтобы насильно раскрыть ей рот, и все они трогали ее, трогали, трогали. Ее тело больше ей не принадлежало. Но она вышла в сад, так как знала, что иначе ее туда потащат волоком. «От этой лиды у меня мороз по коже», Пробормотала час спустя та же медсестра, деля одну сигарету на двоих с товаркой в розовом саду. Взгляд вроде пустой, но такое чувство, что она обдумывает, как бы искром меня на кусочки. «Так и есть», — подумала услышавшая ее слова Бет, гуляя среди роз с отрешенным выражением лица. «Какая разница, о чем они думают, покуда ведут себя тихо?» — пожала плечами вторая. По крайней мере, к нам не везут буйных, как в Броудвелл или Рэмптон. Здесь они смирные. Что есть, то есть. Смирные. Первая медсестра протянул руку с горящей сигаретой к женщине, с лишенным всякого выражения взглядом, которую вывезли в сад в инвалидной коляске, и стряхнула ей на запястье сигаретный пепел. Таня отреагировала, и медсестры захихикали. Терпи. Когда медсестры ушли, Бет нагнулась, поднялась с земли наполовину выкуренную сигарету и жадно затянулась. «Просто терпи». Она вышла из розария и медленно прошла к высокой внешней стене, очищенной изнутри от деревьев, кустов и всего, что могло помочь выбраться из этого ада. Каждый час тройка мускулистых санитаров обходила стену по периметру, высматривая не перекинуты ли через нее связанные простыни или другие импровизированные веревки. Правда, глядели они не то чтобы очень пристально, поскольку с последней попытки к побегу в их учреждении прошли годы. «Следующий буду я», — подумала Бет. «А потом я доберусь до человека». который запер меня здесь. Прошло три с половиной года, а она все еще не была полностью уверена, что знает, кто это. Так она и написала бывшим подругам в своей зашифрованной записке. О, map В Блэчли парке был предатель, который во время войны сбывал информацию. «Я не знаю, кто именно». но знаю, что он или она сделал. Я нашла доказательства, что это некто из моего отдела, но кто бы это ни был, он устроил, чтобы меня посадили под замок, прежде чем я успела об этом доложить. Пусть вы меня и ненавидите, но вы давали ту же клятву, что и я. Защищать БП и Британию. Это клятва. Значит, больше любой из нас. Вытащите меня из психбольницы. и помогите поймать предателя. Вытащите меня отсюда. Вы передо мной в долгу. А ну все в помещение, быстро! Хватит гулять!» Нетерпеливо закричала в сад все та же медсестра с жестоким лицом. «Шевелись, когда я с тобой разговариваю, Лидл!» Я на походе больно ущипнула Бет за предплечье. Бет впечатала кончик дымящегося окурка, спрятанного в горсти, в руку медсестры. «Меня зовут не так». Двое санитаров тащили ее в камеру. Ее щеки горели от пощечин. Бет сопротивлялась, как могла. Царапалась и плевалась, когда ее запихивали в смирительную рубашку. Она старалась не высовываться. Правда, старалась, но иногда было просто невозможно удержаться. Уколы глы. Она зарычала, ощутив, как в вены вползает дым, а саму ее поднимают на койку, как сноп соломы. Разъяренная медсестра дождалась, пока ушли остальные, чтобы плюнуть Бет в лицо. Бет знала. Плевок засохнет, и его примут за ее собственные слюни. «Можешь лежать в этой простыне, пока не обоссышься, мерзавка!» — прошипела на прощание медсестра. «А потом полежишь в ней еще». Катись к черту, злыдня накрахмаленная. Попыталась сказать Бет, но зашлась в мучительном кашле, а когда кашель прекратился, она уже осталась одна. Одна, в смирительной рубашке, по уши накачанной наркотиками, с одной только темой для размышлений — предатель из Блэчли парка. К этому времени... Мап и Озла наверняка уже получили ее письма, вяло, как в тумане, подумала Бет. Вопрос вот в чем. Не отметут ли они ее обвинения как параноидальный бред сумасшедший? Или все-таки поверят в невероятное? Поверят, что в Блэйчли-парке работал предатель, который передавал сведения врагу.